Маруяма Кугане, Аверлорд Том Седьмой, Нарушители в Великом Склепе. Пролог. Святая святых десятого этажа Великого Склепа Назарика. Площадку перед троном, по обеим сторонам которого висело сорок знамен, тихо переполняло волнение. Здесь собрались не только стражи, но все создания высших существ со своими слугами. Более двух сотен живых и мертвых существ аккуратно построились в ряды и, положа руку на сердце, церемониально опустились на одно колено и с полной преданностью склонили голову перед престолом. После перемещения склепа в другой мир, это было уже второе столь крупное сборище. Однако, в отличие от прошлого раза, сейчас пришли сильнейшие Назарика, средний уровень которых выше 80-го. Шалки сопровождали высокоуровневые мертвецы, а не обычные вампирские невесты. Мар даже привел никогда не покидавших на заре к двух 90-уровневых драконов, ультраредких созданий, купленных за реальные деньги в игровых автоматах Гасепон и Гдрасиле. Но некоторые выделялись даже среди тщательно отобранных слуг. Самый очевидный пример – Группы 100 мертвецов сорокового уровня, что стояло в своем отдельном строю. Обычно низкоуровневые создания располагались в самой задней части зала, и к ним относились согласно их уровню. Однако эту особую группу из 100 мертвецов создал лично верховный правитель великого склепа Назарика, Айнсу Алгуун, так что их статус отличался. Хотя каждое создание было подчиненным Айнзе, и преданным слугой гильдии Айнсуэлгуун, все же присутствовала разница в статусе. И, конечно же, выше всех находились созданные высшими существами НИП, а на самой вершине – стражи этажей. Рангом пониже обладали монстры, что автоматически генерировались системой найма из Игдрасиля, другими словами, слуги. Их положение определялось на основе уровней класса профессии, а не по этажу, где они появлялись. В таком случае, куда пристроить нежить, созданную Айнзом? Больше всего этот вопрос волновал смотреть на этажей Альбеда. Следует обращаться с ними как с НИП. Когда она спросила владыку, он нежно улыбнулся и пожал плечами. «Мне без разницы, можешь даже поставить их в самый дальний угол». Количество призванной в день нежити было ограничено но заклинания не требовали ничего, кроме магической силы и трупа. Вот почему айнзам созданная им нежить ценилась меньше, чем высокоуровневые слуги, для призыва которых требовалось золото. Однако это лишь по его мнению, которое совершенно отличалось от мнения подчинённых. Тронутая великодушием господина, Альбеда ответила. «Поняла. Тем не менее, сколько бы ни старалась... Полученный строй получался с изъянами, и она все сильнее расстраивалась. Потратив все душевные силы, Альбеда поставила нежить позади Нип и перед автоматически порождающимися слугами. За всем процессом Айнс молча наблюдал с наиболее высокого места в зале. Подданные с благоговением смотрели на своего господина с могучим видом правителя, сидевшего на троне. «Для них каждый его указ сродни указу Бога. Для начала хотел бы поблагодарить Сабаса и Солюшен за усилия, которые они за последний месяц вложили в сбор информации. Вы хорошо постарались?» Двое низко поклонились, и Айнс удовлетворенно кивнул. Однако настоящие трудности только начались. Обычному офисному служащему довольно сложно играть роль правителя, а лица многочисленных подчиненных... Что лючились уважением и любовью, лишь усиливали давление. У Айнза заболел живот, а сердце забилось чаще, хотя этих органов не должно существовать у нежити, которая состоит из одних костей. Однако через мгновение все прошло. Секунду назад ему хотелось убежать отсюда, но особые свойства нежити тут же его полностью успокоили. В конце концов, Айнз продолжил играть роль уважаемого правителя. «Вы двое, Подойдите ближе!» Себастьян и Солюшин одновременно поднялись и подошли к ступенькам трона, будто тренировались заранее. Остановившись недалеко от Альбедо, они снова опустились на одно колено. «Поднимите голову! За свои выдающиеся заслуги вы получаете мою похвалу, а также награду!» Переведя взгляд на Себастьяна, Айнс продолжил. «Себастьян!» Хотя ранее ты просил сохранить жизнь Цуары, я решил защитить ее из-за личного долга и в знак благодарности кое-кому другому. Это не имеет ничего общего с твоими достижениями, а потому я позволю тебе просить награды. Итак, каково твое желание? Награждая отличившихся слуг, Айнс надеялся, что это повысит мотивацию всех остальных, и они будут работать усердней. Воспользовавшись приобретенным в человеческом обществе опытом, Он разыграл перед всеми подобную сцену. Это тоже было одной из причин, по которым он пустил в тронный зал столь много подчиненных. Однако он рисковал. Перед подчиненными нужно быть правителем, способным вести за собой. Офисному работнику это давалось с большим трудом. Тем не менее, как последний оставшийся член великого склепа Назарика, он должен преодолеть эти трудности. «Я не могу придать надежды и ожидания таких верных НИП». Как только Айнс собрал всю решимость, усы Себастьяна задрожали. «Предлагать всего себя Владыке Айнсу – единственная причина моего существования. Мне ничего». «Как я и думал, у этих подчиненных слишком много преданности, из-за чего давление стерпеть намного сложнее». «Достаточно. Я понимаю тебя». «Однако за хорошую работу всё равно нужно награждать. Это я, как владыка, должен сделать. Господин расстроится, если у подданных не будет амбиций». А примите мои извинения, владыка Айнс. В таком случае...» Несколько секунд подумав, Себастьян сказал. «Я хотел бы попросить одежду и предметы первой необходимости для Цуары, которую владыка Айнс любезно оставил под моей опекой». «Могу дать одежду из моей личной коллекции. Она подойдет?» В Агдрасиле предметы изменения внешнего вида выпускались только в ограниченных количествах. Если пропустить их продажу, приобрести будет довольно сложно. А потому игроки были склонны покупать любые новые вещи, даже среднего качества. Айнс и его товарищи поступали так же. Поскольку в гильдии было несколько девушек и много девушек НИП, Он часто покупал красивые как мужские, так и женские вещи. Иногда он давал их друзьям, которые пропустили продажу, но такое случалось редко. Разделявший его склонность сегильдеец Перарантино, создатель Шалти однажды сказал «Покупать вещи все равно, что покупать эротику. Неважно, используешь ты ее или нет, но лучше в укромном месте всегда хранить копию». Так что у Айнза скопились гардеробы, заполненные нетронутой одеждой. А перерабатывать её в материал для крафта – расточительство. Можно попробовать найти лучшее применение, отдав некоторую цуаре. Хотя, насколько Айн сейчас вспомнил, вся одежда Игдрасиле имела довольно вычурный дизайн. Но несколько штук для девушки найтись должно. «Нет, это слишком». Я не смею даже просить, чтобы владыка давал свои наряды Цуары. Ведь она и так получила столько доброты от вас. Ты так думаешь? Тогда что мне делать с теми вещами? Для Айнза, никогда не покупавшего женщинам одежды, это было хлопотно. Что если его неправильно поймут и подумают, что у него есть какой-то непристойный фетиш? Его репутация в женских кругах великого склепа Назарика определенно упадет. Почему бы не оставить это дело на Норбирал? Такая маленькая проблема не стоит личного внимания верховного правителя Нозарика Владыки Айнза, предложил Себастьян, будто почувствовав дискомфорт Айнза. "Ты не возражаешь, Норбирал?" одна из неподвижно стоявших перед ним нип кивнула. "Отлично. Эту задачу поручим Норбирал. Однако..." Айнз ухмыльнулся. «Я не возражаю, если ты поведёшь Цуара за покупками в столицу. Считай это свиданием». Он уже слышал об отношениях между дворецким и девушкой. Хотя они ещё не достигли физической связи, Демиург поведал, что скоро это наверняка произойдёт. «Демиург, да. И зачем он предположил, что физическая связь между Себасом и Цуарой – это хорошо? Ну, думаю, он радовался за коллегу, нашедшего себе подругу». Может быть, между ними лучшее отношение, чем я думал. В королевстве так не казалось. Но, полагаю, понятно, учитывая обстоятельства. Это успокаивает. Постоянно сражаться друг с другом ненормально. Тачми и Улберт конфликтовали из-за чего-то, произошедшего в ней к Драсиле. Другими словами, Улберт ревновал к Тачми по причинам из реального мира. Они однажды поссорились, и после этого их отношения стали напряженными. «Наверное, дело в этом». Нынешний Айнс, наверное, понял бы причину той ссоры. Пока он вспоминал прошлое, Лича вдруг напугал внезапный голос Себастьяна. И он поспешно вернулся назад в реальность. «Правда, можно? Тогда я с радостью возьму Цуара с собой». «Сам я холостяк, потому-то и не саботирую их отношения. Когда они пойдут в Рейстис на свидание, может быть, проследить за ними в маске ревности?» «Как по-детски?» «Конечно, Себас. Солюшен, теперь ты скажи, какую награду хочешь». «Я была бы очень счастлива получить несколько людей. Если возможно, живых. они непорочные меня обрадовали бы еще сильнее». Айнс начал вспоминать, кто был схвачен живым. Большинство из них входило в восемь пальцев. Таких людей он считал самыми отвратительными. Всех полезных уже подвергли пыткам и достали всю необходимую информацию. Тех, что остались, защищают НИП, попавшие под домашний арест. Я не могу их использовать. Пустония и Негреда рисковали, идя против моих приказов и спасая их. Отлично. Несколько живых людей в награду ты получишь. Однако они не будут непорочными. Прости, что не могу полностью выполнить твоё желание. Пожалуйста, не извиняйтесь, Владыка Айнс. «Я знаю, что моих достижений недостаточно. Я довольна тем, что дается», — сказала Солюшен, низко склонив голову. Айн скивнул и с аурой правителя продолжил. «Неужели? Моя благодарность. Вы двое можете возвращаться на свое место. А теперь, энтома подойди ко мне». Так же, как и Себастьян с Солюшен, Энтема встала перед Айнзом и опустилась на колено. «Итак, Энтема...» да! «Какой трудный для понимания голос!» Аэнс горько улыбнулся. «Похоже, к тебе еще не вернулся голос!» Насекомое, которое Энтома использовала в качестве гортани, не возрождалась автоматической системой. Однако его можно было призвать с помощью предметов из Игдрасили. Да и в комнате горничной несколько еще оставалось. Так что она в любое время могла вернуть голос. А не сделала так из личной злобы». Мой голос слишком хриплый. Если так, я немедленно его исправлю. Все нормально. У тебя хороший голос. Спасибо огромное. Ты хорошо стараешься, продолжая выполнять свой долг, несмотря на раны. Однако этого недостаточно, чтобы получить такую же награду, как двое других. Скажи, чего ты желаешь? Наградами нельзя разбрасываться, иначе это уменьшит их важность и сделает бессмысленной всю задумку. Потому Айнс рассудил, что достижение Энтомы недостаточно для хорошей награды. Однако пораниться и не получить вообще ничего слишком жалко. За ранения, кажется, дают пурпурное сердце. Я не очень знаком с военным делом. Хотя кое-кто мне быстро бы всё объяснил. Айнс вдруг вспомнил члена гильдии, любителя всего военного. «В таком случае, владыка Айнс...» Если появится возможность убить ту девку, дайте знать. Я хочу, чтобы она тоже испытала, что такое потерять голос». Поняв, что Энтома говорит об обувлай, заклинательница в странной маске, Айнс согласился. «Хорошо, когда время придёт, я дам тебе знать, возвращаясь на своё место, Энтома». Глядя, как боевая горничная вернулась к остальным, Айнс снова заговорил. «А теперь давайте перейдём к следующей повестке дня».